Глава двадцатая. Зимнее солнцестояние, Коршем и Монктон-Фарли, четверг, 22 декабря 1983 года. Раскопки. Приходи на мои раскопки, подразумевается в моей комнате резиденцию, кабинет, святилище. Из-за дождя и пробок поездка оказалась очень долгой, так что на шоссе Чипенхамбат, которое вело в Коршем, Они выехали в пять, когда почти стемнело. Весь снег, выпавший на прошлой неделе, от дождя растаял, и по обочинам дороги стояла вода. На равнинах сомерса уже начиналось масштабное наводнение. Когда они подъехали к повороту на Коршем, снова ожило радио. Сьюзен как раз заметила дорожный знак, мелькнувший в свете фар их Даймлера. Раздался голос Мерлина. «Сьюзен, ты уже знаешь, где старуха?» «Нет!» — крикнул Сьюзен с заднего сиденья. — Я должна коснуться земли. — Наверное. Диармунд передал Мерлину ее слова. — Ясно, — произнес Мерлин. — Мы встречаемся с полицией и армейским отделом по связям с общественностью у главного входа в Министерство обороны Коршем. Следуйте за Грин. — Сьюзен, не выходи из машины, пока мы не убедимся, что все в порядке. — Диармунд, Шеба, вы знаете, что вам делать. — Подожди, Мерлин, — сказал Диармунд. — Теперь это официально? «Уна не перекрыла кислород?» «Было бы неплохо знать, что есть хотя бы вероятность подкрепления. Прием!» «Мы поговорили с Уной», — ответил Мерлин. «Она... неохотно, правда, но... согласилась. И тоже едет сюда. Будет, наверное, через час. Малый княжный тоже послал команду. Они уже выезжают». «Какое облегчение», — сказала Шеба, не считая того, что Уна едет сама. Хоршем был похож на любой другой торговый городок в округе. Сьюзан смотрела в окно, пока они ехали по Парк Лейн, но не видела никаких признаков присутствия военных. И лишь когда они, свернув на Вествеллс Роуд, проехали по ней больше мили, на поверхности земли появились какие-то признаки оборонных сооружений, скрывавшихся за обыденностью провинциального городка. Вдоль дороги тянулся характерный десятифутовый забор с бетонными столбами, колючей проволокой и сигнализацией поверху, из-за которого выглядывали унылые неприметные дома 1950-х годов постройки, но прочные, способные выдержать даже бомбовый удар. Чуть дальше они свернули с темной дороги на освещенное прожекторами пространство вокруг главного или, по крайней мере, общедоступного входа на объект, который за свою бытность сменил множество названий. Когда-то его знали как казармы Безил-Хилл, затем как центральный склад боеприпасов Коршем, а теперь как Министерство обороны Коршем. Объект включал в себя отдаленные районы, которые, по общему мнению, были связаны подземными туннелями, включая базу ВВС Рудлоу и военный штаб Центрального правительства, известные под кодовыми названиями Берлингтон, Шантеклер, Объект-3, а также убежище, выстроенное в начале Холодной войны для премьер-министра и четырех тысяч избранных, которые должны были пережить ядерный удар. Вход выглядел вполне безобидно. Блок охраны и ворота, у которых дежурили военнослужащие полка королевских ВВС. Несколько охранников стояли у ворот с самозарядными винтовками наготове, делая вид, что их не интересует происходящее на парковке прямо перед ними. Парковка находилась на неогороженной территории и предназначалась, вероятно, для машин гражданских работников объекта. Сейчас там стоял армейский лендровер, полицейские машины из Эйвана, Сомерсета и Уилтшера, несколько патрульных автомобилей лендроверов, рейнджроверов и один микроавтобус. Почти все полицейские сидели по машинам в тепле и сухости, но Сьюзан сразу заметила инспектора Торрент и еще пару полицейских, видимо, старших по званию, которые собрались вокруг лендровера военных и разговаривали с армейским офицером. Когда они подъехали, Сьюзан увидела, что офицер – женщина. Диармунд поставил свой даймлер в стороне от других машин капотом вперед, чтобы, если что, выехать побыстрее. Он и Шаба приоткрыли дверцы на несколько дюймов, но не вышли. Свежий холодный воздух бодрил, как и резкий свет прожекторов на высоких бетонных столбах наверху. Сьюзан почувствовал, что совсем проснулась. «Хорошо, хоть дождь ко...» Начала была но на нее дружно зашикали. Все знали, стоит только сказать роковое последнее слово — и небеса разверзнутся снова. А пока было просто холодно и сыро. Во всей парковке стояли лужи, водосток вокруг был переполнен, и вода текла по склону вниз. Из серебристого рейндж-ровера вышел Мерлин, а из ровера 3500 – Грин, и оба направились к женщине-офицеру. Через несколько минут Мерлин отошел от нее и крикнул в сторону Даймлера. «Сьюзен, подойди, пожалуйста, к нам!» Он снова надел охотничий твидовый пиджак, но вместо брюк-гольф на нем был килт из простой сине-зеленой шотландки клана Гамильтон, винтажные ботинки с подбитыми гвоздями-подошвами, длинными носками и кожаными гетрами. Вместо обычной радужной торбы из шерсти яка на плече у него висела рыболовная сумка Брейди Северн цвета хаки с расстегнутыми кожаными ремешками, чтобы в случае чего не возиться с ними. Сьюзан вылезла из машины и зашагала через парковку, Вивен за ней. Диармунд и Шеба тоже вышли, но остались возле машины. Шеба стояла с левой стороны у открытой дверцы, где на сиденье лежал ее карабин с глушителем. Диармунд подошел к багажнику, открыл его и достал сумку, почти такую же, как у Мерлина, только оливково-зеленую. Перекинув ее через плечо, он закрыл багажник, прислонился к нему и стал наблюдать. «Мне что-нибудь угрожает?» Тихо спросила Сьюзен, когда они подошли. Я имею в виду конкретно здесь. Нет, это всего лишь предосторожности. Кстати, посмотри, кто там, — мотнула головой Вивьен. Сьюзен взглянула туда, куда показывала Вивьен, и увидела троицу, прятавшуюся за лендровером полиции Эйвона и Сомерсета. Это была команда малого книжного, леворукие книготорговцы Кэмерон и Стефани и праворукая Руби. Стефани, как всегда, была в спортивном костюме, на этот раз в относительно сдержанных зелено-красных тонах. А вот одеяние Кэмерона скрывало огромное двубортное черное пальто с большим воротником из крашеного черного каракуля, а голову украшала темно-серая ковбойская шляпа с очень высокой тулей, которая подошла бы тому миксу в вестерне, но здесь смотрелась до крайности эксцентрично. Зато Руби была в твидовом костюме с юбкой и в белом пальто от «Бербери», в руках держала сложенный зонтик и выглядела так, словно собралась в церковь или на собрание местных консерваторов. Они помахали Вивиан и Сьюзен, которые тоже махнули им в ответ, но подходить не стали. Видимо, сотрудники малого книжного не желали иметь ничего общего с командной группой в армейском лендровере. Торрент приветствовал Сьюзен кивком. Мерлин представил ей остальных. Женщина-офицер глядела так озадаченно, словно совсем не понимала, что происходит. Она была в чине подполковника, одета в камуфляжный костюм и темно-синий берет со значком артиллерийского корпуса королевских Вооруженных Сил. «Сьюзен — консультант МИ-5», — сказал Мерлин. «Сьюзен — это подполковник Лерень, который курирует бывшие склады боеприпасов в этом районе. С инспектором Торрент ты знакома, а это инспектор Данцигер, коллега Торрент из полиции Уилтшера». Сьюзен кивнула двум незнакомкам. Инспектор Данскер была белой, маленького роста, с каштановыми волосами, почти пенсионного возраста. На вид женщине перевалилась за 60, но ее черные глаза смотрели проницательно, и она легко находила общий язык с книготорговцами. Как и Торрент, она была в форме, но, в отличие от нее, не прятала пистолет под плащом, а открыто носила его в кобуре сверху. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровалась Лерень. «Признаюсь, теперь я еще больше озадачена» чем что здесь происходит. «Что вы за консультант?» «Мне не разрешается разглашать это», ответил Сьюзен. «И все же вы или кто-то другой считает, что в один из наших объектов проникли посторонние», сказала Лерань. «Как я только что объяснила, все входы на контролируемую зону закрыты уже более десяти лет, и мы регулярно их проверяем. Здесь есть очень длинный наклонный туннель с конвейером», спросил Мерлин, игнорируя ее слова. «Без ленты одни ролики». «Тюннели с различными конвейерными системами для перемещения боеприпасов есть несколько», — сухо ответила Лерн. «Резиновые ленты сняли с них в середине шестидесятых». «Сьюзен?» — спросил Мерлин. Она посмотрела на Мерлина. «А, так я ничего не могу сказать. Можно я...» Она указала на землю. «Да, конечно», — произнес Мерлин. Сьюзен опустилась на колени и положила ладони на асфальт. «Что, черт возьми, здесь происходит? Ваша цирковая труппа...» «Тише, пожалуйста», — попросил Мерлин. «Вы получили очень конкретные приказы, не так ли? В письменном виде. Вам нужно их повторить? Я могу вызвать сюда генерала Троутона, если вы настаиваете. Я сомневаюсь, что он обрадуется, и задержка будет иметь очень серьезные последствия». Подполковник Лерн что-то пробормотал и замолчала. Сьюзен закрыла глаза. Сначала она не ощущала ничего, кроме шероховатые поверхности под ладонями, но, сосредоточившись, начала как будто проваливаться сквозь землю. Под асфальтом оказался бетон, под бетоном слой земли, а под землей, уже на большой глубине, камень, тот самый, из которого выстроен бат. Сьюзан почувствовала его раньше, чем увидела. Порода излучала тепло, которое мозг девушки преобразовал в зрительный образ камня медового цвета. И еще она поняла, что залежи этого камня простираются далеко во всех направлениях и что они пористые, почти как сыр. Во все стороны от того места, где она стояла, расходились туннели и пещеры. Многие были укреплены бетонными и стальными балками, трубами и тюбингами, которые она ощущала как занозы в коже, заметные и нежелательные вторжения. Была там и техника, электрические провода, телефонные линии, кондиционеры. Генераторы, обогреватели, осушители воздуха, всевозможные приспособления для поддержания подземных баз в рабочем состоянии. Но в самых дальних туннелях оборудование не функционировало и местами уже превратилось в громоздкие груды ржавого металла, которыми не пользовались много лет. Сьюза напустилась еще глубже, расширяя свое восприятие. Прямо у себя под ногами она ощутила присутствие группы людей, Видимо, какой-то действующий объект, может, правительственное убежище Берлингтон. Для Сьюзен они были чем-то единым, и все же она могла сказать, что их там было человек 50-60. Недалеко от них работала еще одна группа поменьше. Эти люди, как и века назад, занимались добычей строительного камня. Сьюзен физически ощущала, как их инструменты впиваются в золотисто-белую каменную плоть. «Под ними?» Только гораздо глубже работали нокеры, вроде тех, что она видела в конистане, но другие, пугливые. Почуяв ее мысленное прикосновение, они разбегались кто куда, не доверяя ей. Встречалась в глубинах и кое-что еще, чего Сьюзан отшатнулась, едва почуяв его присутствие. Она знала, что это трогать нельзя. Она вернулась к человеческому миру и попыталась проникнуть вдаль, а не вглубь. И сразу почувствовала старуху. Отвратительная статуя женщины-улитки была примерно в пяти милях от нее, но глубине трехсот футов под землей. Едва уловив это, Сьюзан вдруг оказалась захвачена силой, которая тянула ее к себе. Притяжение шло издалека, с севера. Сьюзан манила к себе гора. Старик Конистон. Она занимала все больше и больше места в сознании Сьюзан, невидимая сила тянула ее за руки, увлекая под землю вниз глубинным путям, недостижимым для человека, чтобы отвезти ее на север, в то место, которое принадлежало ей по праву рождения. И она шла ее, — сообщила Сьюзен, выдергивая руки из асфальта и встала, хватая воздух ртом. Подполковник Лерен смотрел на нее, выпучив глаза, даже торрент с Данцигер выглядели встревоженными. «Ваши руки? — пробормотала Лерен. — Они они были... в... Но он же гладкий. Сьюзан посмотрел себе под ноги. На асфальте действительно не осталось никаких следов. Не обращайте внимания. Бросив быстрый взгляд на Сьюзан, сказал Мерлин. Где она? Сьюзан обернулся и показала пальцем. В ту сторону почти пять миль. Триста футов вниз. Что у вас там? Настойчиво спросил Мерлин у подполковника Лерин. Возьмите себя в руки. «Это, наверное, депо Монктон-Фарли». Офицер глубоко вдохнула и добавила. «Длинный коридор с конвейером. Это главный западный туннель. Но доступ в него, главный западный вход, закрыт. Около трех лет назад Пред старой бетонной заглушкой возвели еще стену из натурального камня, после того, как снесли здание, расположенное над ним на поверхности. Вернее, частично снесли. Построили вторую стену? Зачем? Не знаю» ответила Леронь. «Меня тогда здесь не было. Возможно, это как-то связано с подготовкой к продаже. На этой территории планируется хранить архивы или что-то в этом роде. Вот ее и стараются облагородить». «Батский камень», — сказала Вивьин. «Работу выполняли местные каменщики или из Чиппенхэма?» «Я не знаю», — ответила Леронь. «Возможно, как то, так и другое». «Впрочем, сейчас уже неважно», — заявил Мерлин. «Нам необходимо отправиться туда и посмотреть». «Вы можете проводить нас туда, подполковник?» «Э, полагаю, что да», — с сомнением ответила Леронь. «Но сначала надо изучить карту», — продолжил Мерлин. «Если здесь замешаны типы из терновой розы, они могут защищать вход». «Терновая роза?» — переспросила Леронь. «Вооруженные террористы», — коротко ответил Мерлин. «Террористы?» «Те, с которыми мы встречались до сих пор, плохо стреляли», — вмешалась Торрент. И все же мой Лендровер весь в дырах, так что мне не хочется ехать к ним просто так. «Никто не собирается ехать к ним просто так», раздраженно произнес Мерлин. «Там есть какие-нибудь стационарные защитные сооружения?» «Сохранились с тех времен, когда они функционировали». «Вход охраняют два дота, построенные в начале сороковых», сказала Леринь. «Правда, они без задних дверей, но в остальном почти целые. Если в них засели террористы, «Послушайте, я думаю, мне нужно сообщить об этом старшим по званию и запросить у них дальнейших распоряжений». «Вам приказано во всем следовать моим указаниям или нет?» разозлился Мерлин. «Дайте сюда карту. Встретимся недалеко от цели. Шеба, Диармунд, Кэмерон и Стефани поедут вперед, разберутся с Дотом и разведают вход». «Вы ничем не рискуете, подполковник». «Я не боюсь риска», — оскорбился Леронь. «В прошлом году я была на Фолклендах, где, среди прочего, занималась разминированием. Если поблизости засели террористы, то нужно объявить тревогу. «Хорошо, так и сделайте, когда мы уйдем». «У кого...» — Вивиан протянула ему карту. Мерлин подошел с ней к капоту Лендровера и развернул карту на нем, как на столе. Его окружили остальные. «Лерн, покажите это место на карте и как к нему ехать», — попросил Мерлин. «Быстрее всего по Бретворд-Роуд до А...» 365. там направо и, не доезжая до Батфорда, налево на Проспект Плейс. Она переходит в Фарли-Райс, в дорогу к подземному складу. На перекрестке есть ворота. Они заперты, но я могу достать ключ. «Не надо», — перебил ее Мерлин. «Не беспокойтесь о формальной стороне дела. Вам компенсируют любой ущерб». «Главный западный вход здесь примерно в 250 ярдах от ворот». Лерин достала карандаш — и нарисовала на карте крестик, а рядом два очень маленьких квадратика. Вот здесь, примерно в двадцати ярда к северу от ворот, есть Дот, второй на таком же расстоянии к югу. На каждом раньше стоял пулемет Виккерс, их зоны обстрела примерно такие. Она нарисовала два пересекающихся треугольника. «Надеюсь, кто-нибудь уже вывесит эти чёртова пулемета», — буркнула Торрент. «Мы не пойдем в лоб», — заявил Мерлин, изучая карту но террористы могут обойти нас и зайти к нам в тыл. Что там за местность? «Сразу за воротами начинаются поля с редкими рощицами из дубов, буков и терновника», — сообщила Лернь. «Местность в основном открытая, незаметно там не пройдешь, особенно при Луне». «Вряд ли», — сказал Мерлин. «Это облачность надолго». И «У вас что, есть приборы ночного видения?» — с любопытством спросила Лернь. «Последние разработки американцев?» «Да», — ответил Мерлин. Торрент и Данцегер приглянулись, но Леронь этого, к счастью, не заметила. «Сколько еще входов в Монктон-Фарли?» «Четыре». Леронь указал еще три точки на карте, которые оказались, на удивление, далеко от первой и примерно в полумиле друг от друга. Но они закрыты. Бетонные пробки, как я уже говорила. «А подземные сообщения с вашей базы есть?» — поинтересовался Мерлин. «Нет», — ответила Леронь. Вивин на мгновение задержала дыхание и коснулась руки подполковника. Та отшатнулась. «Нет есть», — выдохнула Вивин. «Что за чертовщина? Да, технически существует спуск, который ведет к подземному складу, но он законсервирован с той стороны, а с этой стороны тщательно охраняется. К тому же он выходит почти на противоположную сторону от главного западного туннеля. Чтобы попасть в него, вам придется пройти через ряд очень сложных переходов». Это займет не один час, даже если я смогу получить для вас пропуск. Значит, мы пойдем напрямую, что, может, не совсем удобно, зато быстро. Встретимся где-нибудь на обратном пути. На парковке здесь, у Браунс решительно сказал Мерлин и стукнул по карте. Мои, ли... Мои люди пойдут пешком, проверят въездные ворота, убедятся, что они не охраняются, или разберутся с теми, кто там есть, а потом обойдут их с двух сторон, как бы возьмут в клещи и подойдут к дотам с тыла. Как только они обезопасят вход, мы подъедем и посмотрим, что дальше. «Вы считаете, что вчетвером сможете выбить террористов с выгодных позиций?» — недоверчиво переспросила Леринь и оглядела Мерлина с головы до ног. «Я могу поднять наши силы быстрого реагирования. У нас есть резервный взвод и полк королевских ВВС. В смысле, я не хочу быть... Но на вас киллт, а этот человек в ковбойской шляпе... Нерегулярные войска для нерегулярных действий. Мерлин очаровательно улыбнулся. Сьюзен, как думаешь, ты сможешь определить, если старуха начнет двигаться? Нет, пока не коснусь земли, ответил Сьюзен. Чего мне совсем не хочется, особенно без большой необходимости. Коннистон зовет меня, и очень настойчиво. Кто такая старуха? А Коннистон? спросил Лерен. Это что кодовые имена? Старуха лидер террористов, пояснила Вивин. А кто такой Коннистон? вам знать не обязательно. Ладно, давайте соберем всех наших и обсудим план, какой он есть. Мерлин огляделся и описал рукой, круг у себя над головой, приглашая всех разойтись по машинам. Вивен, на заднем сиденье машины Эмилии есть коробка с рациями, настроенными на частоту Браво. Раздай их, пожалуйста, нашим друзьям из армии и полиции. Правда, без базовой станции им будет... «Не хватать покрытия, но мы все будем рядом и на одной частоте». Он взглянул на часы. «Сейчас 6.50. Все должны быть в точке сбора 7.20, так что у вас всего 15 минут на подготовку. Рейндж-ровер «Эмилии» и «Даймлер» останутся здесь. Поедем на ленд-роверах «Торрент». «Люси, ты не против?» «Нет, конечно», — отозвалась «Торрент». «Только чур больше их не бить». «Я еще за тот, который тогда раскурочили, отчета не дописала. У меня их ведь целая стопка высотой шесть дюймов». «Вам понадобится оружие?» — спросила Лерн. «Если да, то я должна выписать на посту охраны пистолет. Это может занять больше пятнадцати...» «Мы дадим вам, Браунинг, high power. Мерлин указал на группу леворуких книготорговцев, которые прогуливались неподалеку. «Диармунд даст. Кстати, у каждого должен быть с собой лом или молоток, кроме огнестрела». «Но этого добра мы привезли много». «Зачем?» — спросила Лерин. «В качестве меры предосторожности», — ответил Мерлин. «Кстати, вы мне напомнили. Сьюзан, я должен отдать тебе сумку для крикета». «Сумку для крикета? Ага», — отозвалась Сьюзан, сообразив, в чем дело. «Мерлин и раньше таскал в сумке для крикета мячи. Значит, теперь в ней должен лежать Кларент». «Возьмешь ее, когда мы двинемся в путь», — сказал Мерлин. «Хорошо». «Спасибо. А Подполковник, а здесь есть туалет?» — поинтересовалась Сьюзен. «Я бы зашла перед дорогой». Тот же выяснилось, что воспользоваться удобствами на посту охраны хотят все, поскольку многим уже приспичило и могло приспичить еще сильнее, учитывая, какие опасности ждали их впереди. Но Сьюзен вошла в туалет первой.